Глава девятнадцатая Генерал Гаусс отдернул занавеску у окна вагона. За стеклом было черно. Изредка проскальзывал, как исхорка от, от паровоза, огонек сторожевой будки или, может быть, одинокого крестьянского дома где-то на склоне невидимой горы. Машинально глядя в темноту, Гаусс, думал о предстоящем свидании с Гитлером. Он все время возвращался мыслью к тому, что знал о Гитлере со слов своих друзей, военных, бывавших в Мюнхене и знавших нынешнего канцлера еще в те времена, когда он простым провокатором начинал свою карьеру, воспитанный поколениями юнкеров Прусаков, Гаусс полагал, что между ним и рожденной его собственной военной средой темной личностью канцлера и фрейтера, есть разница, хотя оба они были всего-навсего сообщниками в одном замышляемом преступлении – превращении германского народа в так называемое «пушечное мясо» для иностранных и отечественных вдохновителей «похода на восток». Гауссу казалось, что если даже Гитлера объявят богом немцев на земле, а не только канцлером, фюрером и кем угодно еще, он, гаус потомственный прусский юнкер и генерал, имеет право смотреть свысока на этого ефрейтора-австрияка, бывшего и остающегося ничем иным, как наемником его Гаусса класса господ, класса хозяев Германии». стремящихся ценой любых жертв народа охранить свое положение от каких-либо внутренних потрясений. Колеса вагона застучали на стрелках. Генерала боком прижала к подушке дивана. Фонари станции прочертили по черному стеклу окна огненные линии и исчезли так же внезапно, как и возникли. Это был Ансенбах, последняя станция перед Берхенсгаденом. Курьерский поезд на ней не останавливался. Генерал прильнул к стеклу и, загородившись ладонью от света купе, пытался рассмотреть Ахе, берегом которой мчался теперь поезд. Но по-прежнему ничего не было видно. Генерал задернул штору, расправил затекшее от долгого сидения ноги и поднялся с дивана. Лампасы на длинных брюках делали его и без того высокую фигуру еще выше. Здесь, в купе, где его никто не видел, движения Гаусса утратили обычную четкость и солдатскую подтянутость. Плечи устало поникли, и худые лопатки выступали под тонким сукном мундира. Он снял с крючка пальто и стал его натягивать неловкими движениями человека, не привыкшего одеваться без посторонней помощи. Поезд остановился. Генерал вышел на платформу, как всегда, строгой, подтянутый, деревянно отчетливой во всех движениях. Тотчас же перед ним выросла длинная фигура человека в форме. Глаза генерала встретились с острыми рысьими глазками, глядевшими на него из-под непомерно лохматых бровей на маленьком лице, добрую половину которого, казалось, составлял узкий высокий лоб, и на котором почти вовсе не было подбородка. Человек приложил пальцы к козырьку. «Гесс!» После некоторого колебания генерал, не называя себя, молча подал руку. «Прошу!» Также односложно сказал Гесс и пошел впереди. Генерал последовал за ним через вокзал, молча пролез в раскрывшуюся перед ним стекло, дверцу автомобиля. Гэс сел рядом с шофером. Генералу показалось, что в тот момент, когда машина тронулась, несколько темных фигур отскочили от нее и прижались к стене вокзала. Берхтесгаден, который генерал смутно помнил по одной из своих поездок в Баварию как веселый курортный городок, словно вымер. Не было еще двенадцати часов, но ни одно окно не светилось, Дремотно мерцали лампы на пустых верандах кафе. Миновав длинную арку железнодорожного моста, автомобиль выехал за город. Генерал почувствовал, что машина покатилась по скверной дороге. Потому как его прижимало к подлокотникам, то к левому, то к правому, генерал определял повороты. Их было много, и они были круты. Машина мчалась извилистую горной дорогой. Временами казалось, еще мгновение, и автомобиль врежется в неожиданно возникавшую в лучах фар стену деревьев. Но шофер уверенно брал поворот, и яркий сноп света снова падал на светлую ленту дороги. Генерал недружелюбно уставился в затылок Гесса. Тот, словно чувствуя этот взгляд, Время от времени поводил плечами, но ни разу не обернулся. Автомобиль остановился у небольшой гостиницы. На ее освещенном окне Гаусс прочел «Цум Тюркен». Гэс вылез и жестом пригласил генерала следовать за собой. В маленьком низком зале сидело несколько эсэсовцев. Они вскочили и подняли руки навстречу входящим. Стремительность этого жеста и громкий крик были так неожиданны, что генерал вздрогнул. Гаусса удивило, что не хозяин гостиницы, стоявший за конторкой, а один из эсэсовцев проводил его в предназначенную ему комнату. Гесс не дал себе труда объяснить, зачем он привез его сюда, и Гаусс решил, что свидание с Гитлером состоится именно здесь. Но прежде чем он успел осмотреться в своем номере, Появился тот же эсэсовец. «Прошу!» И жестом пригласил Гаусса следовать за собою. Вышли на улицу. В лицо генералу пахнуло той особенной, острой и прозрачной прохладой, какую дышат ночью горы. Перейдя улицу, начали взбираться по крутой дорожке к Вилле Вахенфельд, небольшому дому в баварском крестьянском стиле. В его окнах, сквозь плотные шторы, едва виднелся свет. Генерал с удивлением отметил, что ему до сих пор нигде не попалось ни одной фигуры в примелькавшейся коричневой форме штурмовых отрядов. Здесь их полностью заменяли эсэсовцы в черном. Оставшись один в просторной комнате, Гаусс с интересом осмотрел обстановку. Во всем сквозил дурной вкус мелкого бюргера, вплоть до нескольких клеток с птицами, проснувшимися при входе Гаусса. Прошло несколько минут. Дверь порывисто отворилась. Вошел Гитлер в сопровождении Гесса. Генерал и раньше встречался с Гитлером, но лишь в официальной обстановке, мало подходившей для разглядывания его. Теперь ему бросилась в глаза странная покатость его лба, Прядь волос, изображаемая на портретах по-наполеоновски, падающей на лоб фюрера, производила здесь впечатление простой неряшливости. Генерала поразило отсутствие уверенности в движении Гитлера и странная, бросающаяся в глаза, диспропорция его фигуры. Длинное туловище, короткие ноги, непомерно широкий торс. Взгляд Гаусса остановился на ногах фюрера, на плоских ступнях необычайной величины. Гаусс сиделся припомнить, где он видел такие же неуклюжие ноги, и вдруг вспомнил в кино у какого-то американского комика. Глухой голос Гитлера, неприятного свистящего тембра, прервал размышления генерала. Слова приветствия Гитлер произнес громко, словно в комнате было много народу. Но Гаусс и Гитлер были одни. Исчез даже молчаливый Гесс. Несколько мгновений Гитлер из-под лобья, и, как показалось Гауссу, с неприязнью смотрел на него, и вдруг быстро заговорил таким тоном, как будто посвящал генералов в какую-то тайну. — Когда-нибудь вы сможете похвастаться тем, что с вами первым я поделился сделанным мною сегодня открытием. Ему суждено перевернуть все прежние представления об огневом бое. Гитлер потер лоб, силясь что-то вспомнить. «Все детали нового огнемета пришли мне в голову сегодня ночью, когда я думал об архитектурных деталях моей новой имперской канцелярии. По-видимому, тут все дело в мистическом совпадении. Деталь!» да! На сегодня было так предначертано детали, детали. А диапазон не имеет для меня значения. Я могу одновременно представить себе и капитель портика, и замок огнемета, и музыкальную фразу в тот период своего мышления, который в моем гороскопе определен как размышление о деталях. Гитлер еще больше наморщил лоб. «Хотите?» Я скажу вам кое-что, чего вы не услышите ни от кого другого. «Кольцо Нибелунгов» является, на мой взгляд, истинно немецким произведением. Вагнер угадал дух грядущего национал-социализма. Он угадал мой дух. Но он ошибся в существенном. Никакой гибели богов. Древние боги немцев должны жить». «Сегодня ночью...» Он сделал небольшую паузу, придвинулся вплотную к совершенно ошеломленному Гауссу и таинственно зашептал. «Сегодня ночью у меня в голове окончательно сложилась новая музыка. Гибель богов должна быть выкинута в печку. Новая музыка. Моя музыка займет ее место». «Еще несколько мыслей, и я набросаю партитуру!» Гаус старался сохранить спокойствие, хотя ему начинало казаться, что перед ним помешанный. Огнеметы и музыка, возбужденное бормотание о каких-то деталях. Может быть, встать и поскорее бежать, пока этот сумасброд не вздумал еще играть на рояле или ходить на голове, вообразив себя великим клоуном? «Фу!» «Какая чертовщина!» «И тем не менее нужно заставить себя выдержать все это». Гаусс приехал сюда не ради удовольствия. «Поскольку именно этого урода нынешние хозяева Германии называют своим фюрером, нужно попробовать с ним договориться. Терпение! Возьмем себя в руки!» И Гаусс натянул на лицо ту маску непроницаемой холодности, под которую собеседнику представлялось угадывать все, что ему хотелось. На лице Гитлера появилась улыбка. Она мало шла ко всему его сумрачному облику и неприятно раздвинула неестественно маленький рот с карикатурными усиками. Выражение его глаз оставалось сердито сосредоточенным, не согласуясь с улыбающимися губами. Гитлер сказал несколько любезных фраз — Гаусс продолжал хмуро молчать, из-под чешка рассматривая собеседника. Но напрасно он старался поймать взгляд канцлера. Гитлер старательно отводил глаза. Гаусс был рад, что беседа происходит без свидетелей. То, что должно быть сказано здесь, касается только их. Его, Гаусса, представляющего генералитет Рейхсвера, И вот этого так называемого «канцлера»!» Вошел Гесс. Склонившись к Гитлеру, он шепнул ему что-то на ухо. «Ты можешь говорить громко», — сказал Гитлер. «Да, мой фюрер, я могу говорить громко», — повторил Гесс. «Доктор Геббельс телефонирует. Для успокоения американского общественного мнения... Необходимо напечатать сообщение о взысканиях, которые наложены на администрацию Дахау, в связи с тем, что там плохо обращаются с заключенными. Гаус видел, как расширяются глаза Гитлера. Тугая жила наливалась у него на лбу. — Наказывать тех, кто исполняет мои приказы? Какой болван выдумал эту глупость! «Если концентрационный лагерь американцы принимают за семейный пансион, то это их дело. Я не собираюсь кормить марксистов цыплятами!» Движением руки отпустив Гесса, Гитлер вскинул голову и сказал, обращаясь к Гауссу. «Жестокость! Мое наиболее могущественное оружие! Я не намерен его лишаться из-за того, что оно кого-то шокирует!» Он остановился перед генералом, заложив руки за спину. «Если я в будущем намерен применять самые жестокие средства против моих внешних врагов, то почему я должен теперь воздерживаться от их применения в отношении внутренних пособников моих врагов?» Генерал молча наклонил голову. Мысль казалась ему верной. «Вы заметили, что зеваки всегда собираются, когда два хулигана дерутся на улице». — спросил Гитлер. — Их влечет жестокость. Жестокость и грубость. Люди улицы, женщины и дети уважают только силу и дикость. Люди испытывают необходимость бояться. Если публичное собрание кончается свалкой с хорошей дракой, то именно те, кто подвергся наиболее жестоким побоям, первыми стремятся записаться в вашу партию «Именно так я получил лучшее пополнение!» Гитлер умолк, с досадою глядя, как генерал достает сигару, словно это могло отвлечь внимание слушателя. С видимым нетерпением он ждал, когда Гаусс закурит. «Нас называют варварами?» «Ну да, мы варвары. Мы хотим быть варварами!» Это почетное звание. Откровенная жестокость поможет мне избежать ненужной волокиты с недовольными и злопыхателями. Скажите, как иначе я достигну нашего господства, которое длилось бы по крайней мере тысячу лет? На этом пути меня не остановят никакие политические трактаты, никакие договоры. Гитлер уже не говорил. Он кричал... держать за спинку кресла, как за край пюпитра. В углах его рта появилась пена. По иступленной энергии, какую он вкладывал в речь, можно было подумать, что он говорит перед тысячной толпой. Создавалось впечатление, что он умышленно взвинчивает себя. «Нам нужно создать такое материальное превосходство над нашими потенциальными врагами, чтобы победа была обеспечена во всех случаях и в кратчайший срок». сумел, наконец, вставить Гаусс. Одно мгновение Гитлер смотрел на него удивленно, как человек, наскочивший на неожиданное препятствие. Потом громко рассмеялся. «Если я решу воевать с Францией, то мои люди окажутся в Париже еще в мирное время. Это будут французы. Они будут маршировать среди бела дня по улицам Парижа. Они смогут войти в любое министерство, в парламент, занять телеграф, вокзал, здание генерального штаба. Не смотрите на меня такими глазами. Я утверждаю, в течение нескольких минут любая страна, Франция, Польша, Чехословакия, лишится своих руководителей. Задолго до войны мною будет установлен контакт с людьми, которые составят угодное мне «Новое правительство! Я продиктую им условия раньше, чем раздастся первый выстрел!» Гитлер внезапно умолк, неподвижно уставившись в одну точку на занавеске окна. Он размышлял, говорить или не говорить, что в одном пункте своей программы он не уверен, в том, что ему удастся взорвать тыл Советской России и продиктовать русским свои условия, Сколько времени и крови понадобилось бы для этого? Говорить генералу о своих сомнениях или нет? Он решил промолчать. Никто не должен был сомневаться в его могуществе. Даже эти вот чертовы перешницы с Бендлер-штрассе, воображающие, будто они знают все там, где дело касается войны, Между тем генерал воспользовался этой паузой. «Никогда нельзя быть уверенным в том, что мы сможем подавить желание народа в целом оказать нам сопротивление. Уроки прошлых войн говорят о величайшей сложности этой задачи». Гитлер посмотрел на Гаусса со снисходительностью, как на человека, который не способен понять простых вещей. Он вплотную приблизился к генералу и таинственным полушепотом проговорил. «Здесь дело в судьбе. Высшие силы не определили еще тогда мое явление народу». Он отодвинулся от Гаусса и, нагнув голову, посмотрел на него прищуренным глазом. «Иначе, могу вас уверить, не произошло бы ничего подобного революции восемнадцатого года». Тогда я еще не мог стать во главе моего народа, хотя, конечно, знал уже свою судьбу. Мой гороскоп был уже составлен, поспешно добавил Гитлер. И вдруг, без всякой последовательности, вернулся к прерванной теме и продолжал все громче, срываясь на виск. Правительство Германии обязано стремиться к тому, чтобы его истинные намерения были скрыты от масс. «А кто об этом думал?» «Меньше всего Людендорф. Впрочем, сейчас нас с вами интересует не Людендорф-политик, а Людендорф-полководец, использующий военные знания прошлого и передающий нам этот багаж усовершенствованным собственным опытом. Что же мы тут видим?» «Канны, мой милый генерал! Канны!» И опять канны. Ничего больше. Я далек от мысли отрицать ценность этого открытия Шлиффена. Но при тут Людендорф? Любой мальчишка, играющий на улице солдат и разбойников, понимает, что нужно так расставить свои силы, чтобы охватить противника с флангов. Зверь в джунглях, нападая на врага, старается наскочить с фланга. Это так же естественно, как стремление человека ходить носом вперед. «Кстати, о Каннах, генерал!» Слова вылетали из уст Гитлера все быстрее. «Я переосмыслил ход этой битвы, и только мой анализ останется в веках, как нечто, на чем будут учиться полководцы. Вы, наверное, помните, какую роль со слов Сципиона приписывают маневру Газдрубала и Магарбала?» Гитлер приостановил свою речь, вопросительно глядя на Гауса. Тот машинально кивнул, И только тогда, уже когда Гитлер начал торопливо выкладывать перед ним подробности сражения, генерал сообразил, что Сципион не имеет никакого отношения к сражению при Каннах. Он, как сквозь сон, слушал лихорадочно поспешную, хриплую речь Гитлера. «Все утверждение военных авторитетов — пустяки! Я открыл истинную причину поражения римлян!» Не левое крыло Сервилия дрогнуло первым, как думали до сих пор, а центр Эмилия. И дрогнул он потому, что пятьсот кельтиберов, обманным образом под видом перебежчиков, засланные в тыл римлян, решили дело в пользу Ганнибала. А все остальное — пустяки, выдумки генералов, которыми они хотят придать цену своим иссохшим мозгам. Я создам новые правила войны, по которым будут воевать все мои генералы. Весь опыт на тысячелетия назад потеряет всякий смысл, когда я дам свое решение. Одно оно будет руководить полководцами на тысячелетия вперед. Никаких открытых сражений». Никаких наступлений, прежде чем в тыл противника не засланы армии моих шпионов. Обман, а не дислокация армии решит судьбу битвы. Взрыв изнутри всей системы обороны противника, а не осада его крепостей. Вот что будет моей системой. Гитлер простер руку в пространство и торжественно прохрипел. «В века!» «В века летит мой гений победы, отрицая все и утверждая себя!» «Правило — это я!» «Вовремя подыскать подходящее к случаю правило. В этом все дело», — заметил Гаус, стараясь подавить закипавшее раздражение. «Иначе, пока мы подыскиваем нужную аналогию...» Жизнь может нанести такой сокрушительный удар, что... Гитлер прервал его и снова заговорил. Генералу казалось, что Гитлер снова приближается к пароксизму истерии. Это чувствовалось в каждом его жесте, в свистящих интонациях голоса. «Вести войну буду я! Никакое международное право!» «Никакие договоры не остановят меня!» «Войну буду вести я!» «Война! Это я!» На этот раз он, наконец, умолк, тяжело переводя дыхание. «Полагаете ли вы...» — спросил Гаусс, избегая обращения, так как не мог себя заставить произнести слова мой фюрер. «Полагаете ли вы...» что благодаря тщательной предварительной обработке неприятельского тыла отпадает надобность в массовой армии. Гитлер поднял глаза на собеседника и несколько мгновений глядел на него с видимым усилием, стараясь понять вопрос. Словно отгоняя что-то, что мешало ему, он взмахнул рукою перед лицом и медленно произнес «Массовая армия?» «Да, конечно. Она мне понадобится. Самая большая армия в Европе. Не забудьте мое жизненное пространство. Европа. Отсюда огромность и сложность задачи». Он остановился и потер лоб, сидя что-то вспомнить. «Но мне хотелось бы, генерал, слышать от вас. Что вы думаете насчет моих планов?» Чтобы армия осознала себя как силу, призванную творить историю Германии, она должна знать, что никто не посягает на ее права и прерогативы, не собирается подменить нас, генерал запнулся, подыскивая подходящее слово, дилетантами. «Я решаюсь подчеркнуть вам особенную важность этого пункта». Мы должны иметь полную уверенность в том, что в Германии будет существовать только одна вооруженная сила, и этой силой будет Рейхсвер. Гауссу казалось, что он сделал достаточно многозначительное ударение на последнем слове. Каждый должен был бы понять, что затронутый им вопрос является делом первостепенной важности, целью его визита. Но еще прежде, чем последние слова слетели с его уст, он заметил, что лицо Гитлера приняло выражение человека, утратившего всякий интерес к беседе. Не дослушав Гаусса, он поднялся с кресла и подошел к стоящему в стороне столику, заваленному рисовальными принадлежностями, тетрадями, и альбомами. Он с рассеянным видом взял большую холщовую папку, потрепанную, покрытую пятнами, и подошел с нею к столу под лампой. В комнате царила тишина, нарушаемая только мерными ударами маятника больших часов. Гитлер развязал тесемки папки и, перебросив несколько листов, повернул один из них так, чтобы свет лампы падал на него под желательным углом. Гаусс увидел старательно выписанную акварель, изображавшую двор старого дома. Рисунок был исполнен в неприятных лиловато-синих тонах. Тщательность в изображении деталей постройки, камней мостовой, фонтана, бьющего в левом углу двора, выдавала прилежную руку ремесленника, пытающегося выдуманной нарочитой игрой света подражать смелой руке мастера. Гаусс испытывал раздражение от того, что канцлер — прервал их разговор ради демонстрации произведений какого-то второразрядного любителя. С его уст готово было сорваться резкое слово, но тут он взглянул на левый угол картона. Там стояла выведенная серую краской а Гитлер Гитлер взял другой лист. Генерал увидел изображение странного нагромождения покосившихся черепичных крыш, полуразрушенных деревенских домов. Смесь буро-красных тонов на зеленом фоне деревьев производила мрачное впечатление. Прежде чем Гаусс успел рассмотреть детали, Гитлер перевернул этюд. Снова развалины, на этот раз возвышающиеся посреди унылого пустыря. Скучные силуэты одиноких деревьев на горизонте И снова бурые краски и серое безотрадное небо. Новый лист ватмана. Разбитый крестьянский дом с продырявленной снарядами крышей. Гаус, не скрывая удивления, взглянул на Гитлера. Тот захлопнул папку и молча отошел от стола. Генерал демонстративно посмотрел на часы. «Рейхсферр и штурмовые отряды не могут существовать одновременно». Настойчиво сказал он. Гитлер остановился и первый раз посмотрел гаусу в глаза. «Можете ли вы дать мне слово, что ничего из сказанного сегодня не станет достоянием не только ваших коллег, но и одного из лидеров моей партии?» В комнате воцарилось долгое напряженное молчание. Гитлер нарушил его, подойдя к клеткам, где находились разбуженные его криками птицы. Он просунул палец между прутьями и причмокнул губами, подражая писку канарейки. — Необходимо иметь уверенность в том, что между нами не встанет Рэм с его штурмовиками, — проговорил Гаус. Гитлер ответил, не оборачиваясь. Я отстраню Рема. Я ограничу роль штурмовых отрядов задачами борьбы с марксистами и евреями. Тогда мы сможем подать друг другу руку. Гитлер стремительно подошел к Гауссу. Глядя из-под лобья, он проговорил, глотая концы слов. И как только я это сделаю, вы тотчас отправитесь к Шлейхеру, чтобы сговориться с ним, как убрать меня со своего пути? «Вы имеете дело с офицером?» «Ашлейхер и Рэм, разве они не офицеры?» «У вас с ними свои счеты». «Это не мое дело». Гитлер стоял перед генералом, заложив руку за спину и продолжая из-под глядеть на него. Гаус видел, как жило на его лбу снова набухает. Гаус готов был поручиться, что канцлер намеренно взвинчивает себя, чтобы вызвать припадок истерии. Но генерал решил выдержать все. Дело нужно было довести до конца. Если Гитлер не поймет, что иного выхода как соглашение с Рейхсвером у него нет, придется вступить в борьбу с этим фюрером, И, может быть, пожертвовать им, уничтожить его вместе с Рэмом и со штурмовиками. Уничтожение же Гитлера не входило сейчас в планы генералов. И не только потому, что он был, так сказать, вождем движения, обещавшего повести Германию по пути милитаризации. Гауз знал, что кандидатура Гитлера окончательно принята и утверждена теми, от кого зависело, будут ли у Рейхсхвера, «Деньги!» Размышления генерала были прерваны истерическим возгласом Гитлера. «Нет! Нет! Нет! К черту все! Меня не проведут! Роль куклы в руках выжившего из ума фельдмаршала не входит в мои планы!» «Слышите? Не входит! Нет! Нет! Я...» Это Германия. Я история и судьба великой национал-социалистской Германии. Вы хотите отнять у меня моих штурмовиков? Моего Рема? Этого не будет. Я не отдам вам того, кто шел со мной рука об руку с первых дней моего движения. Я не останусь без самого верного из моих друзей. Я не верю ничему. На Рэма клевещут! Ему я верю! Я! Я! Я!» Гаусс пожал плечами. Он искал глазами фуражку и перчатки и никак не мог вспомнить, куда их положил. Ему надоела эта болтовня. Гитлер стоял неподвижно. Его глаза были опущены, подбородок упирался в грудь. Хорошо. Вы получите Рема, торопливо пробормотал он. Но я не хочу больше Шлейхера. Он должен исчезнуть раз и навсегда, так же как и Рэм. Дело что Шлейхером не будет вас касаться. Его и Рема я беру на себя. И не дав Гаусу ответить, он нажал на звонок. Вошла его сводная сестра фрау Раубаль и принялась накрывать на стол. Гитлер сказал Гауссу тоном любезного хозяина «Чашку кофе?» На столе появился кофе и пирожное. Не дождавшись, пока Гаусс возьмет себе, Гитлер потянулся к вазе и взял пирожное. Сначала ложечкой выковырял из него кусочки цуката, Затем быстро с аппетитом съел его. Облизывая с губ белые крошки, потянулся за вторым. Когда генерал в сопровождении Гесса спускался к Цумтюркен, над вершинами гор уже появилось розовое сияние приближающейся зари. Горы стали лиловыми. Легкая дымка поднималась из долин, делая блеклыми и без того мягкие краски наступающего утра. Генерал замедлил шаги, любуясь панорамой. гэс протянул руку к югу и отрывисто проговорил. «Там Австрия. Фюрер ненавидит эту границу. Вена больше не немецкий город. Одни евреи и славянские метисы. Нужно раздавить». «Этот сброд!» «Вы представляете себе все несколько упрощенно?» «Это благотворное влияние фюрера!» «Вам известна старая истина, что фортуна, конечно, щедра к гением, но предпочитает большие батальоны?» «Будут и большие батальоны!» «Как бы мне хотелось думать так же!» Гаус вздохнул и опустился на скамейку. Его острый старческий локоть уперся в колено, подбородок лег на кулак. Гэс, загораживая всю панораму, облокотился на барьер, ограждавший дорогу. Он словно нарочно встал именно так, чтобы генерал мог видеть его одного. «Мы должны с чего-то начать», — сказал он. «Своим противникам...» Нужно избрать того, кто слабее тебя. Австрия подходит для этого. Каждый австриец, который захочет нам противодействовать, должен будет подумать об участи Дольфуса». «Об участи Дольфуса? О чем вы говорите?» — удивленно спросил Гаусс, знавший, что австрийский канцлер жив. Гесс попытался изобразить улыбку на своем мрачном лице. От этого оно приняло еще более отталкивающее выражение. «Люди, подобные нам, имеют право ссылаться не только на примеры прошлого, известные каждому, но и на то, что по их воле должно будет произойти в будущем. Дольфус не слушает советов. Поэтому уже сегодня я имею право считать его покойником». Генерал молчал. Он думал о том, что, вероятно, гэс попросту пересказывает то, что слышал от Гитлера. Недаром же его называли «Госпожой Гитлер». Генерал устало поднялся и медленно пошел вперед. — Существует мнение, — сказал гэс что на период предстоящей нам войны на Востоке нужно обезопасить себя от удара в спину, — «С запада!» «Вы полагаете, такой удар возможен?» «Дело в Англии! Именно в ней! Когда мы добьемся союза с Англией, наступит день нашей победы!» Зная, что ГЭС, слывущий среди своих сообщников англоманом, то есть сторонником сговора с англичанами о дележе Европы, воображает, будто имеет влияние на некоторые политические круги Лондона, Гаусс резко спросил, а если нет, тогда прежде всего покончить с Англией? Начать с России, не заручившись ресурсами всей Европы, было бы безумием. Что думает на этот счет фюрер? Не отвечая на вопрос, Гесс продолжал. «Покончив с английской системой и имея в своем распоряжении ресурсы остальной Европы, мы сможем броситься на славян», — сказал гэс «Славянский вопрос — наше проклятие! Но, повторяю, пролог ко всему Австрия!» Гаусс кашлянул. гэс быстро вскинул на него глаза. «Вы хотите возразить?» — спросил он. «Нет. Прошу вас передать канцлеру. Я готов немедленно приняться за подготовку того, что должно быть нашим первым парадом на показ всему миру». И Гаусс быстро зашагал по аллее. Вилла Вахенфельд исчезла за деревьями. Генерал остановился перед дверью гостиницы «Цумтюркен». Гэс приветствовал его движением руки и быстро пошел назад в гору. Где-то громко и задорно пропел петух. Гаус обернулся на этот неожиданно мирный зов. Женщина, подметавшая тротуар перед гостиницей, отворила дверь и поклонилась. Поднявшись к себе, Генерал быстро разделся и лег. Он теперь твердо знал, что Рейхстверр волен делать все, что считает нужным. «Пусть!» — так называемый фюрер воображает, будто он дар проведения, не спосланный немцам. Жалкий хвостун! Гаусс усмехнулся, повернулся на бок, носом к стене, как любил спать дома, причмокнул губами... И быстро заснул.